Глава 3. 22 августа. «Я все еще прячусь здесь, все еще не могу уехать. Нас настойчиво ищут. Я оставил мои номера и в третий раз переменил маску. Я уже не фрол Семён Чтитов и не англичанин Обриен. Падает осень, золотом горит старый парк, лист шуршит под ногами. На заре лужи сверкают на солнце, Тонким стеклом ломкого льда Я люблю печальную осень Я сажусь на скамью, слушаю лес Тихий покой обнимает меня И мне чудится, нет смерти, нет крови Есть святая для всех земля И над нею святое небо О случившемся уже забыли Помнят только они, помним, конечно, мы Ваню судят Поговорят, помолчат, вынесут приговор, исполнят. Так замрет жизнь. 23 августа. Я вызвал сегодня Елену письмом. Она вошла, и мне сразу стало радостно и спокойно. Будто не было долгих дней тревоги и ожидания, будто не я жил местью, холодно готовил убийство. Так радостно и спокойно бывает в летние вечера, когда звёзды зажглись, и в саду аромат цветов, тёплый и пряный. На Елене белое платье, она дышит свежестью и здоровьем, ей двадцать лет, её глаза не смеются, она стыдливая говорит. Вы были всё время здесь? Да, конечно, я был здесь. Так это вы? И она опускает глаза. Мне хочется её крепко обнять, поднять на руки, целовать как ребёнка, «Теперь, когда я вижу ее, ее сияющие глаза, я знаю, я люблю её детский смех, наивную красоту ее жизни. И я с восторгом слушаю ее голос. «Боже мой, если бы вы знали, как я боялась!» И потом шепчет еще, «Как страшно!» Она окраснеет, и вдруг, как тогда, мягко и нежно опускают мне руки на плечи. Ее дыхание сжет мне лицо, и неизведанной мукой встречаются наши губы. Я прихожу в себя, она сидит в кресле. На моих устах еще ее поцелуй, и вся она такая близкая и чужая. «Жорж, милый, любимый Жорж, не будьте печальны!» И она стыдливо и жарко тянется ко мне. Я целую ее, целую ее волосы и глаза, ее бледные пальцы, ее любимые губы. Я не думаю уже ни о чем». Я знаю только, вот она у меня на руках, и трепещет ее молодое тело. Догорает в окне прощальный закат. Красный луч бродит по потолку, она белая лежит у меня на руках, и уже нет похмелья пролитой крови, и нет ничего. 24 августа. Эрна едет сегодня. Она похудела и как-то сразу увяла, Погас на щеках румянец, и лишь по-прежнему беспомощно вьются кудри, просят пощады. Я надолго прощаюсь с ней. Она стоит передо мною, хрупкая и печальная. Ее опущенные ресницы дрожат. Она говорит тихо. «Ну вот, Жоржик, конец. Ты рада? А ты?» «Я хочу ей сказать, что я счастлив и горд, но в душе у меня сегодня нет ликования». Я угрюмо молчу. Она вздыхает. Под кружевом платья ее грудь дышит прерывисто и глубоко. Она, видимо, хочет мне что-то сказать, волнуется и не смеет. И я говорю, когда поезд отходит. Она вздрагивает. В 9 часов. Я равнодушно смотрю на часы. «Эрна, ты опоздаешь?» «Жорж». Она все еще не решилась. «Я знаю». Она заговорит о любви, будет просить участия. Но во мне нет любви, и я ничем не могу ей помочь. Жорж, неужели? Что неужели? Неужели мы расстаемся? Ах, Эрна, не навсегда. Нет, навсегда. Ее голос чуть слышен. Я отвечаю ей громко. Ты, Эрна, устала. Отдохни и забудь. И до меня долетает шепот. Я не забуду. В ту же минуту я вижу, ее глаза покраснели, и легко, как вода, покатились чистые слезы. Она некрасиво трясет головою, ее локоны мокнут в слезах, жалко свисают к шее.